Глава третья. Уже намного позже Аня лежала в постели рядом с виджаем и смотрела в чернеющую высь спальни, погруженной в ночную темноту. Слезы текли тонкими ручейками, но девушка не замечала их. Свадебный шум затих, и дом оказался во власти молчаливой дремы, тая в своих стенах горечь невыплаканных слез и отчаяние двух разбитых на осколки сердец. Казалось, что он стал незримым стражем печали, которая навсегда разъединила двух влюбленных. Он равнодушно взирал на Анну и Саджана, не сочувствуя их беде. И ему было все равно, что посреди глубокой ночи на ступенях парадной лестницы сидел Саджан, уткнувшись лицом в ладони. Безмолвные рыдания сотрясали тело парня. Его существование отныне потеряло смысл. А ведь он совсем недавно так хотел всю жизнь прожить с любимой женщиной, стать отцом ее детей, увидеть внуков и состариться с ней вместе. Как же мучительно было видеть ее, дающие обеты любви другому мужчине, и осознание того, что этот мужчина, его родной брат, делало парня еще более несчастным. Как бы Саджан не пытался уверить себя, что должен радоваться за брата, он не мог унять боль, терзающую его душу. Окунувшись в горе, он не заметил, что на внутреннем балконе застыла его мама, наблюдая за сыном. Ей было скорбно видеть его страдания, но помочь она не могла. Он сам сделал выбор, и теперь ему предстояло жить с рубцами на сердце, которые оставила судьба. Если бы он послушал ее совета и поговорил с Виджаем, теперь все было бы по-другому. Но она также понимала, что Саджан не мог поступить иначе. Он не мог рисковать жизнью любимой девушки. Только хотелось бы знать, нужна ли такая жизнь самой Анне. Миссис Варма тихонько вздохнула, стараясь не обнаружить себя. Она не хотела, чтобы Саджан узнал, что она стала свидетельницей его слез. Женщина развернулась и направилась к своей комнате. Но тут ее внимание привлек тихий скрип. Оглянувшись, она увидела, как дверь спальни Анны и Виджая приоткрылась, и из нее выскользнула Анна. Миссис Варма поспешно спряталась за колонной. Теперь она обдумывала, как бы бесшумно уйти отсюда. Она оглянулась. Кажется, ее никто не видел. Саджан так и сидел на ступенях посреди длинного лестничного пролета, ничего не видя вокруг себя. Анна тоже не заметила его. Пошатываясь, она прошла к перилам балкона и ухватилась за них, чтобы не упасть. Голова кружилась. Перед глазами все расплывалось от слез. Девушка устало привалилась спиной к колонне, подавляя беззвучное рыдание. Она не смогла больше находиться в одной постели с виджаем, поэтому ушла. Ей не хватало воздуха в спальне, а рыдания подступали к горлу. Она боялась, что муж услышит, как она плачет. Тогда придется отвечать на его наивные вопросы и выдумывать всякую ерунду в оправдание слезам. Хотелось побыть одной. Вначале она решила пойти в спальню Наташи, Но другая мысль, более здравая, подсказала, что Наташа ничем не поможет, а только расстроится вместе с подругой. Здесь, на балконе, девушка почувствовала относительную свободу от ненавистной близости мужа. Слезы безудержно заструились по лицу, и Аня в изнеможении осела на пол, скользя спиной по холодному мрамору колонны. Она чувствовала себя истерзанной и опустошенной. Схлипывания оказались не столь тихими, как хотелось. Девушка поспешно спрятала лицо в ладони, чтобы приглушить их. Однако это оказалось запоздалой мерой. Саджан вскинул голову. Он никого не увидел, но услышал приглушенные женские всхлипывания и догадался, кому они принадлежат. Его сердце облилось кровью, и он с трудом сглотнул ком безнадежности, застрявший в горле. В висках запульсировало, дыхание сбилось, а сердце так неистово заколотилось в груди, что, казалось, наполнило грохотом весь дом. Отчаяние охватило его, смечавшись с чувством волнения от присутствия возлюбленной. Сейчас она была так близка от него, и в то же время неимоверно огромная пропасть пролегла между ними. Как бы ему хотелось обнять ее, утешить, ощутить трепет ее дыхания у себя на груди. Он скочил и сделал несколько шагов вверх по лестнице, прежде чем бездушный рассудок охладил его пыл. Анна теперь жена его брата, и он не имеет права касаться ее. Он резко остановился, как от удара. Стараясь не привлекать к себе внимания, он развернулся и пошел вниз, чтобы избежать столкновения с девушкой. — Саджан! — негромкий оклик Ани прорезал ночную тишину, заставив парня содрогнуться. Он остановился, чувствуя, что не может идти, ноги отказывались подчиняться. Он поднял затуманенный взгляд на Анну. И скорбь его сердца слилась со стонами ее души. Глаза девушки, полные слез, смотрели на него с такой нежностью и любовью, что он не сдержался и кинулся вверх по лестнице. Навстречу ему уже бежала Аня. Еще секунда, и она бросилась в его объятия. Саджан судорожно выдохнул и неистово обхватил ее, не веря, что она рядом. Он неосознанно прижал к себе вздрагивающую от рыданий девушку. Пульсирующая боль пронзила его сознание, заставляя потерять голову. Саджан стиснул Анну и закрыл глаза. Они слились в одно целое, прижавшись друг к другу. Безумство овладело влюбленными, ввергнув в пучину пьянящие истомы. Они позабыли, насколько горьки эти объятия. Саджан в выступлении прижимал Анну, чувствуя, как дрожит ее тело. Он бы многое отдал, лишь бы осушить ее слезы. В его голове не осталось ни одной мысли, ни одного воспоминания о том, что Анна не должна быть с ним здесь и сейчас. Он уже не понимал, где действительность, а где его фантазии, в которых он был рядом с любимой.